деревенские страдания. В начале июля Мур поехал на дачу к Очатковых, если не с энтузиазмом, то с интересом. А Цветаева преодолела свой страх перед загородной жизнью, что появилось после ареста в Большеви. Новый страх, страх перед бомбёжками вытеснил старый. Бомбёжки ещё не начались, Мы ожидали их с первого же дня войны, когда была введена светомаскировка. С началом войны лишних машин не стало, а водителям грузовиков нашлась работа куда более важная и ответственная. Поэтому Цветаева с Муром и Кочетковой добирались до Песков электричкой. Приехали около 6 вечера 12 июля. Поездка показалась Муру кошмарным путешествием, видимо, из-за июльской жары. и тяжелого багажа, который они взяли с собой. Мы были нагружены вещами, сундуками и так далее. Пески в то время — это и деревня, и новый рабочий поселок, и поселок дачный, где жили в основном художники. А Кочетково и Меркурьево жили не в этом дачном поселке, а в Старках, в старинном погосте, который был частью села Черкизово. У нас в Старках... писал и Вера Меркурьева, хотя они с Кочетковыми просто снимали на лето дачу у крестьянки Корнеевой. Мур называл это место именно «Песками» по названию железнодорожной станции. Старки Черкизова известны своим псевдоготическим храмом Николая Чудотворца, проект которого приписывают Василию Баженову. Кроме него в Черкизове тогда стояли церкви Успения Пресвятой Богородицы, и сабору Пресвятой Богородицы. По соседству с дачей Качетковых находилась усадьба Шервинских. Она принадлежала профессору Василию Дмитриевичу Шервинскому, заслуженному деятелю науки. Советская власть в виде исключения оставила доктору усадьбу, когда-то принадлежавшую князьям черкасским. Черкасские же построили в Черкезине Успенскую и Никольскую церкви. Один из сыновей Василия Шервинского, Евгений, стал известным архитектором. Другой, Сергей Шервинский, был поэтом, переводчиком, другом и соавтором Кочеткова. Летом 1941-го жив еще и сам 90-летний Василий Дмитриевич, основоположник российской эндокринологии, доктор, некогда лечивший Ивана Сергеевича Тургенева. Еще до Цветаевой в этих местах гостила Анна Ахматова, посветившее Шервинским стихотворение под коломной где на четырёх высоких лапах колокольне звонкие бока поднялись где в поле мятный запах и гуляют маки в красных шляпах и течёт московская река всё бревенчато дощато гнуто полноценно цедится минута на часах песочных этот сад Всех садов и всех лесов дремучий. Марине Цветаевой, приехавшей сюда 12 июля 1941 года, было, конечно, не до стихов. Дачников было совсем мало. Повсюду зелёные поля, поют птицы, словом, деревня, констатировал Мур. Радио не работало, за политическими новостями, без которых Мур не мог жить, приходилось ходить на станцию. там можно было прочитать вчерашние газеты. Сначала Мур был настроен благодушно, ведь в деревне можно шататься, купаться, и есть тысячи других возможностей. На следующий день, правда, Мур едва не утонул в Москве-реке. Его вытащил из воды Александр Кочетков. Это происшествие не особенно расстроило Мура. Он вообще не был трусом. Но жизнь в деревне быстро его разочаровала. Храмы его не заинтересовали, хотя самый знаменитый из них Никольский был совсем рядом с дачей Качетковых. Такое впечатление, что Мороо даже не заметил, как месяц назад не заметил дворец Шереметева в Кусково. Неподалёку от Пскова находится Коломна, один из древнейших городов Подмосковья, известный старинными церквями и остатками Кремля, построенного при Василии III. Кремль в Коломне сооружали те же мастера, что незадолго до того построили Московский Кремль. Правда, большую часть Коломенского Кремля быватели давно разобрали по кирпичикам на хозяйственные нужды, но остались всё же стена и семь башен. В одной из них окончила свои дни Марина Мнишек. В городке было на что посмотреть. С начала 20 века украшали Коломну чугунные водоразборные колонки диковинного вида. поставленные на деньги местной купчихи. Они напоминали башенки с фонариками на вершинах. Местные жители называли их босейками. Однако не босейки, ни древнерусские сюжеты, и старинные храмы Коломны, Старков и Черкизово не вызывали у умора никакого интереса. Это был для него мир чужой, чуждый, непривлекательный. С первого же дня мур жалуется, что с продуктами в деревне плоховато. Вместо риса гречневая каша, которую почему-то так любят русские. К тому же кормили не рассыпчатой ядрицей, а кашей размазнёй из проделы. Вместо белого хлеба чёрный. Любимых муром котлет, очевидно, тоже не было, была похлёбка. Жуть, мрак, сказал бельчик, людая едкой Но Мур не элчка, но написывал свои страдания на многих страницах по-русски и по-французски. Мур много думал о Мите и Вале, особенно о Вале. Никогда не будет он скучать по ней так, как в песках. Короткая разлука обостряет чувства, и в записях 16 июля 1941 года как хочется увидеть Валю, хотя ею и не обладал, но как-то по ней и сголодался. Забыла ли меня Валя, и письмо мое доставит ли ей удовольствие или нет? Мур ставит ее даже выше своего единственного друга. Валя ассоциируется у Мура с самым дорогим для него понятием. Я боюсь, как бы имя Валя не стало бы похожим на Париж. «Воспоминания», — пишет он еще раньше, 13 июля. Мур мечтает попасть в Москву хоть на несколько часов и просто поболтать с Валей и Митей. Главное с Валей, потому что она мне нравится, и мне просто вкусно с ней говорить и глядеть на неё. Мур завидует Кочеткову, который часто ездит в Москву, и с тоской вспоминает, как хорошо было ещё несколько дней назад. Мур был тогда свеж как огурчик и флиртовал с Валичечкой. Он очень боится, что Митя и Валя могут уехать в эвакуацию, пока он будет коротать время с обитателями Кочетковской дачи. После отъезда Кочеткова на даче остались Марина Цветаева, Вера Меркурьева, Инна Кочеткова и до девяти кошек. Скука и сплошной бред. Что я здесь, собственно говоря, делаю? Общество матери и двух старух, интересующихся кошками. Красота! Среди кошек и кошатников У Меркуриевой было три кошки, у Кочетковых шесть. Инна Кочеткова была очень доброй и отзывчивой женщиной. Она часто подбирала бездомных котов и кошек, лечила их, выхаживала. Промышленность Советского Союза не выпускала игрушек для животных, о такой роскоши еще и мечтать не могли. А потому Инна и Вера Александровна варили яйца вкрутую и давали их кошкам поиграть. Обе женщины так увлекались своими животными, что случалось, забывали приготовить обед для Кочеткова. Кошки все съели. Александр Сергеевич не жаловался. Он собирал яйца и игрушки, мыл их, чистил и ел. Среди подопечных семьи Кочетковых был бесхвостый кот Пума. большой любитель прогулок в парке у Шервинских. Когда Пума в очередной раз убегал, Вера Александровна пролезала в щель забора дачи Шервинских и стремилась поймать Пума, а кот от нее убегал. Приходилось устраивать целую облаву, чтобы поймать животное и вернуть его домой. Летом 1941-го над кошками нависла угроза, которую обсуждали Инна Григорьевна и Вера Александровна. В Москве уже всерьёз говорили о будущей эвакуации. Собственно, сама поездка в Пески была для Цветаевой и Мура некоторой заменой настоящей эвакуации из Москвы. Кочетковы собирались ехать в Ашхабад, но никто не позволил бы им взять с собой кошек. Значит, отъезд хозяев, а сначала неминуемая кошачья смерть. Так что разговор о кошках был для хозяйков в высшей степени серьёзным. и актуальным, а Мур видел перед собой лишь двух старух, страдающих кошкоманией. Цветаева с раннего детства звала его Мур, кот, Мурлыга, мой неласковый котенок, и Мур, включаясь в домашнюю игру, говорил Марине Ивановне «Фурр». На одной из французских фотографий Мур позировал с котом или кошкой на коленях. Цветаева много говорила и писала о котах, Между тем она вовсе не была настоящей кошатницей. Цветаева очень избирательна. В котов она влюблялась, как влюблялась в людей. Последней её хвостатой любовью был кот Габричевских в квартире на улице Герцена. Чудный кот, мужчины, египтянин на высоких ногах, урод, но божество. Я бы душу отдала за такого кота. Зато в Галицина ей совсем не понравился вороватый уродливый кот. Вряд ли она была к нему справедлива. Несчастное животное вынуждено было как-то добывать себе еду, да при этом ещё не попасться у зубы деревенской собаки или в руки злому мальчишке. Что касается Мора, то в свои 16 лет он был совершенно равнодушен к котам, равно как и к другим животным. Ему и в голову не могло прийти завести хоть какое-то живое существо. У него было слишком мало и исчезающе мало сентиментальности. Запредельный эгоизм, сосредоточенность на себе и своих чувствах, переживаниях, интересах сделали его абсолютно невосприимчивым к чарам мохнатых и хвостатых. Мизантроп В первый же день, проведенный на даче, когда природа и свежий воздух ему еще нравились, Мур замечает, «Но в этой замечательной обстановке из интересных людей, возвышающих красоту местности, только один я». Уже через несколько дней Мур начал всеми силами уговаривать Цветаеву вернуться в Москву. Как можно скорее вернуться. Больше всего он опасался, что Кочетков, привезет Цветаева из Москвы работу, заказаны новые переводы, и Цветаева, вместо того, чтобы поскорее вернуться в столицу, останется в компании кастратов и сумасшедших идиотов, как он называл хозяев дачи. Нет, для деревни я не сделан, чертовски хочется в Москву, все дело в людях, а люди здесь — идиоты. Мура не зря считали нас смешливым, ироничным, несентиментальным, Холодным. Дмитрий Сиземан и много лет спустя помнил о критическом, даже злом взгляде Георгия на мир и на людей. Одноклассники называли его Печориным, хотя мне вспоминается не герой нашего времени, а Евгений Онегин. Он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Недаром же Мур рисовал именно карикатуры. Его последовательность и упорство в карикатуре. Ставили в тупик столичных педагогов. Даже забросив занятия графикой и живописью, он интересовался этим жанром. Ходил на прекрасную выставку карикатур в зале Московского союза художников на Кузнецком мосту. Сам рисовал карикатуры, и не только на европейских политиков. У него много жанровых сценок, портретов неизвестных людей, Мур редко давал названия рисункам. Они по-своему остроумны и оригинальны, но по законам жанра гротескны, подчеркивают уродство персонажей. Из письма Самуила Гуревича «Ариадни и Фрон» 22 ноября 1942 года сейчас повесил на стенку несколько рисунков Мурзила. Коллекция дегенератов, некоторые в краске. При взгляде на человека Мур прежде всего находил недостатки. Я чаще недооценивал людей, не прощал им слабости, не искал у них особых достоинств. Я не люблю людей, признавал Самур. 99% людей мне представляются чудовищными существами. Это какие-то наросты, раны, они мне противны. Я всегда в них, в их мнениях, в их манере выражаться распознаю какой-то недостаток или тик. которые мне представляются уродливыми и доминирующими в личности их обладателей. Он не жалел ни взрослых, ни сверстников, ни знакомых Цветаевой, ни своих знакомых, ни даже родственников. Сколько раз находил он приют у тёти Лили, Елизаветы Якольной Фрон. И в ноябре 1939 года после бегства из Большого, и в сентябре 1940-го Во время поиска квартиры и осень 1941 года, когда собираются из Чистополя, и позже осенью 1943 года, когда собираются из Ташкента. Тётя Лиля очень сердечный, настоящий человек, но слишком властный в сбалмышно, да и не бог весть, как Кумна писала Нале. Лиля и Вера, мои тётки, отличаются добротой и некоторой долью Так, в тексте "Глупо идти" записано ещё летом 1940-го. Мур ценил знакомство с Анатолием Тарасенковым, насмотрел на литературоведа высокого, культурный, симпатичный, довольно умный, но не слишком. Вчера был поэт кручёных. Мне он не понравился, противный тип. Мимоходом замечает Мур после знакомства с живой легендой русского футуризма. Жена литературоведа Бориса Песеса, по словам Мура, глуповатая и похожая на Дональд Дак. Женой Бориса Ароныча была переводчица Надежда Михайловна Жаркова. Многие русские читатели знают бальзаковского полковника Шабера, Чумольбера Камю, Нану Эмиля Золя. 93-й год Виктора Гюго именно в ее переводах. Муру нравится общество писателей. Но и там он находит тупоголового Гроссмана. Это, очевидно, Леонид Петрович Гроссман, литературовед. Как раз в 1940 году он защитит кандидатскую диссертацию, причём столь блестяще, что по итогам защиты ему присвоят степень не кандидата, а сразу доктора филологических наук. В послевоенные годы напишет для серии ЖЗЛ книги о Пушкине и Достоевском. Несчастный поэт Владимир Пяст, друг Блока, осколок Серебряного века, вызвал у Мура омерзение. Странный субъект болезненно-эпилептического вида, с собачьими глазами и страдающий определенной одышкой и грузно-неповоротливым телом, равно как и узкой головой с высоко-желтоватым морщинистым лбом. Даже Борис Пастернак, которого Мур вслед за матерью превозносит, Всё-таки человек шли звычайно непрактичный, мор не преминуло на этом солнце найти пятно. Из дневника Георгия Фрона 6 октября 1940 года. Хочется радости, веселья, томной и красивой молодежи, а подают неплохих, но скучноватых вильмонтов и страшно глупую черту полуёных таращенковых. Недаром Мур со временем полюбит Достоевского. Так и вспоминаются слова Фомы Фомича из села Степанчикова. «Я кричу, дайте мне человека, чтобы я мог любить его, а мне суют фололея». Но герой Достоевского намеренно поясничает, а Мур пишет «Я жажду гармонии». Однако вместо гармонии он видит только материал для карикатур. Советская молодежь на взгляд Мура груба, Невежественно и с пренебрежением относится ко всему, что выходит за пределы круга ее интересов. Старшее поколение — ничуть не лучше, молодежь просто уродлива, а умудренные годами — большей частью крайне пресны, выжатые, словно лимоны. Если даже человек первое время и нравился ему, Мур очень быстро в нем разочаровывался». Общаться с ним он больше не хотел. Так было с Левидовыми, Тарасенковыми, а позднее с Кочетковым и Ахматовой. Мне никто не импонирует, всех видишь насквозь. Даже Митю Сезема нам мор называет человеком исключительно недоброкачественным, страшным трусом, льстецом. Трудно найти порок, который бы он не приписал своему единственному другу. Дваля Девушка, у которой все данные, чтобы стать человеком, пишет Мур о своей первой любви. Остальные их не жалеет. Юра Сербинов, по словам Мура, юноша с совершенно извращенной психологией. Или, другими словами, извращенный тип, или просто дурак. Правда, на некоторое время он очеловечился, но даже после этого мальчику не хватало чувства меры, так-то вежливости. ефкуса. Он очень безвкусен. Некто Айзенберг и ещё один одноклассник Мура просто мудак. В оригинале Айзенберг qui est un crayon. Калаш Сеземану Георгию вообще испытывал непонятную, необъяснимую ненависть. Большой болтун, трыпач, подлец. Семью Клипениных Сеземанов как только не обзывал Словосочетание "отъявленная лгунья" было далеко не самым крепким из его выражений. И, конечно, не жалел он мать. Мор любил её глубоко, по-настоящему, но в дневнике порой называл просто мамашей. Однажды сказал ей: "Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху". Не стеснялся ругать в глаза и при посторонних. Однажды в гостях Цветаева предложила ему мур попробует, очень вкусно, и ещё бы. Здесь не готовят такой гадости, как вы. Все, кроме Цветаевой, были потрясены таким ответом. Мур же искренне полагал, что ведёт себя правильно, и что другого обращения окружающие не заслуживают. Только об отце и о сестре ни слова худого не сказал. Но ведь они сидели в тюрьме. А если бы остались на воле? И вообще я не удовлетворен моей жизнью. Какая-то неполноценная, неинтересная. А на вот что? Жалуется Мур самому себе. Так кому бы он ещё мог пожаловаться? На подмосковной даче это чувство неудовлетворённости усилилось необычайно. Сыграли свою роль, и тоска повали, и деревенская скука, и недостаток комфорта, к которому Мур был так чувствителен. И он всё больше злится на окружающих. В Александру Качаткову Мурмилствиев поэт всего лишь хороший, но слабый, неуверенный человек, на которого нельзя надеяться. Зато его жена Инна, женщина, которая посвящена одной из самых цитируемых русских стихотворений XX века, стареющая дурочка с почти седыми волосами, абсолютно безмозглая, глупая умеющая только щебетать о кошках и разной прочей чуши. Вера Меркурьева Георгий прежде называл просто старушенце. В песках Мур проникся к ней новыми чувствами. Старушка Меркурьева, капризное, немышное, горбатое существо с идиотскими прихотями, тоже помешанное на кошках. И Вера Александровна при всей сосредоточенности на кошках приглядывалась к муру она составила о мальчике своё представление мало симпатичен умён развит не знаю одарён ли но тяжёлый эгоист лицом похож на мать под бомбами в ночь с 21 на 22 июля самолёты люфтваффе впервые бомбили Москву картина была столь яркая и страшная Что я видели даже цвета его смором в старках за 100 с лишним километров к востоку от города. Все Влад Иванов, богатый и фантастически успешный советский писатель, увидел бомбёжку из собственной квартиры в Новрушинском переулке. Сначала на юге прожектора осветили облака, затем посыпались ракеты, осветили дом как стол, рядом с электростанцией треснуло и поднялось пламя. Самолёты, серебряные, словно изнутри освещённые, бежали в лучах прожектора, словно в раме стекла трещины, показались пожарища сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад неподалёку от дома правительства, и в один час приблизительно послышался треск. Мы выглянули через парапет, окружающий крышу дома, и вижу, на крышах словно горели электрические лампочки. это лежали зажигательные бомбы. На следующую ночь Иванов с Борисом Постернаком будут дежурить на крыше, готовятся тушить зажигалки. Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом два падали и рвались фугасы, зажигательные снаряды, как по мановению волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой, писал Борис Леонидович Женизеной Еде Николаевне. Позднее в писательский дом попадут две фугасные бомбы. Будут разрушены несколько квартир, в том числе квартиры Константина Паустовского. Писатель был в это время на фронте. От первой же бомбежки пострадал дом Митя Саземана на Пятницкой. Прямого попадания не было, бомба упала рядом, но взрывной волной выбило все стекла. В квартире покойного академика Насонова, где по-прежнему жил Митя, даже книги выбросили из шкафов его квартира сплошной ковардак и всё время всё оттуда выгребают его кузены сообщил мор только что вернувшийся в москву разумнее всё-таки, видимо, было задержаться на даче каких четковых тем более что сам александр сергеевич решил пока не эвакуироваться но мор уже добился своего убедил цветаеву вернуться в город Деревенская скука была для него хуже немецких бомбёжек. Как известно, первые бомбёжки Москвы не смогли нанести городу большого урона. В налётах участвовало от 100 до 200 бомбардировщиков, но пробиться в город через противовоздушную оборону удавалось только нескольким десяткам машин. Зато эффект психологический был очень сильным. Вся Москва только и говорит о бомбёжке замечал мур. Улицы были засыпаны битым стеклом. Стекло хрустело под дамскими туфельками, под мужскими ботинками и сапогами. Не все зажигалки успевали потушить. В разных частях города начинались пожары, но самый большой ущерб причинили фугасные бомбы. В Староконюшковском переулке и в Гагаринском переулке тоже в районе Арбата Были срезаны фугасными бомбами стены многоэтажных домов, и стояли щито оголённые квартиры, и было завалено бамбу обеерще. Шапко закидательские настроения первых дней войны сменились тревогой, а самые нервные и впечатлительные люди были на грани паники. Давно ли московские интеллигенты передавали друг другу слух про взятие Варшавы и Кёнигсберга? Теперь опасались, что немцы скоро будут под Ленинградом и Москвой. Моро учился читать между строк. Его очень встревожило появление в газетах слов на Смоленском направлении. В начале июля приглашая Цветаеву и Моро к себе на дачу, Александр Кочетков говорил, что эвакуироваться из Москвы всё равно что бежать. Теперь он считал, что оставаться в Москве было бы безумием. Планировали поехать все вместе в Ашхабад — супруги Кочетковы, Меркурьева, Цветаева и Георгий. Судьба кошек, в том числе без хвостого пумы, висела на волоске. Но поездка не состоялась. Кочетковым выделили два билета. Кошка они, очевидно, могли и бросить, а друзей нет. Поэтому решили пока остаться. Между тем эвакуация шла уже полным ходом. Первое шелон с эвакуированными покинул Москву ещё 6 июля. Вывозили писательских жён с детьми. Группы готовых к эвакуации возникали, рассыпались и снова возникали, собирались в Ташкент, в Ашхабад, в Казань, в Чистополь. Морно смотревшись на всеобщую панику, писал с раздражением и вполне справедливой злобой: "Попомню я русскую интеллигенцию, ядре её выдышла. Более неорганизованных, пугливых, несуразных бегающих людей нигде и никогда не видал. Лифтфон, сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панфёровым, Осиевым и Федяным всё это даёт ощущение бреда. Страх проявляется у людей по-разному. Страх Мура был рациональным. Ave nalёt opasen, mogut ubit'. Sledovatel'no, nado uyekhat' v te kraya, gde net avialёtov. Mne bombёshki ne nravitsya, anoy ih klyadu. I snachala Mur byl soglasen evakuirovat'sya. Valya odnazhdy v shutku skazala, budto Mura nikakaya bomba ne ub'yot, otskochet. Mura eto shutka zabavnaya ne pokazalas'. Nastoyashchaya bombardirovka eto dolzhno byt' uzhasno. Но вот начались настоящие бомбёжки. Дом на Покровском бульваре по тем временам считался большим, а следовательно, представлял собой хорошо заметную цель для немецкого Heinkel 111 или Junkers 88. Правда, на крышу бомбы не падали, но однажды в ночь с 1 на 2 августа восемь зажигала купала во дворе, их тут же потушили. Не зря на конуне войны в школах создавали противовоздушные звенья, не напрасно обучали противовоздушной обороне и взрослых москвичей. Бомбили почти каждую ночь, бывали и дневные бомбардировки. Мур по-прежнему дежурил на крыше, готовился тушить зажигалки. Он понимал, что вынужден подвергать себя большой опасности, однако в его поведении нет ничего, что напоминало бы панику, парализующий страх. В ожидании дежурства он спешил хорошенько выспаться. Про опасность говорил, что ему наплевать. В общем, Мур не был напуган происходящим. Не боялась и Валя. Она даже говорила о красоте светящихся снарядов и собиралась во время очередной бомбежки добровольно пойти на крышу. Днем они гуляли вместе, заходили в книжные магазины, однажды купили новеллы Гоффмана — Правда, после возвращения из Псков отношений Вали и Мура особенно не развивались. Ожидание встречи оказалось для Мура приятнее самой встречи. Но всё же он по-прежнему увлекался девушкой. Валя, видимо, расстроилась, узнав о скором отъезде Мура. Она с досадой говорила Муру, будто он только притворяется, что не хочет ехать, а на самом деле хочет. Мур смеялся, но говорил, будто станет в дороге Повелевать женами писателей. В общем, настроения Мура далеки от панических. Кроме того, его страшили будущие тяготы эвакуации. Сколько их у него впереди. Одно дело поехать в большой современный город. Другое — бежать, куда глаза глядят, почти без денег, почти без продуктов и куда, собственно, бежать. Писатели эвакуировали в татарскую АССР. Причём даже не в Казань, а в областной Чистополь. Эта перспектива просто возмутила Мура. Кто знает в Европе и Америке о Татаррии? Уезжая в Татаррию, я сильно отдаляюсь от жизненного культурного центра, который собой представляет Москва. Боюсь я надолго застрять в этой Татаррии, и что я там буду делать? Глупо как-то. Прага, Париж, Москва, Казань. В лучшем случае, потому что, наверное, жить будем не в Казани переполненной, а вместе еще захолусьней. Как-то абсурдно звучит «я» и вдруг в Татарию жить». Мур боялся, что вдалеке от Москвы не сможет ходить в школу, а значит, это задержит его карьеру, помешает будущему поступлению в институт или университет. Наконец, все-таки была и Валя. Пожалуй, в конце июля, начале августа она уже не стояла для него на первом месте, но и потерять её мур боялся. Пугает меня, они познакомились в самый канон войны, но катастрофа разбросала их каждого в свою сторону. Он, может быть, пропустил свою большую любовь. Да чего банально. Только два первых слова написаны по-русски. Дальше переход на французский, как это у него случалось, если речь заходила о чём-то важном или интимном. Поразмыслив, он решился противляться отъезду всеми силами. Бомбёжки не так уж страшны, немцы Москву не возьмут. Если бы я жил один, то никуда, даже на дачу не уезжал бы. Если мать пригласят в ту же Казань с какой-нибудь творческой командировкой, другое дело. Можно и поехать, но всё готовенько, а почти без денег, почти без еды отправляться в глушь, нет у него никакого желания. 5 августа Мур твёрдо для себя решил: "Мой выбор ясен, ни за что в глушь не уеду, ехать я отказываюсь категорически, жертвовать моим будущим, образованием и культурой не намерен". К тому же летом 1941 Мур считал, что всё-таки некрасиво. Позорно просто бежать из города, который ещё не штурмуют враг. Паникёры его раздражали. Вообще, говоря, позор, что некоторые москвичи так сдали. И, видимо, молодёжь была настроена оптимистичнее взрослых. Я категорически не хотела уезжать из Москвы. Мы ссорились с мамой, бабушка грустно молчала, вспоминала Лидия Лебединская. Втайне от неё мать всё-таки включила Лидию с ребёнком В список эвакуируемых. Юноши и девушки не знали жизни, легкомысленно относились к опасностям, верили в скорую победу, хотя исторически именно молодые люди оказались правы.